Если бы Атоса знала, что царица в лагере торнейцев, она, быть может, усомнилась бы в Биати. Но сейчас она поверила донесению, поверила в свою удачу. Лазутчицы сообщили ей, что в заслоне мужчин конницы нет. Ущелье перекрыто пятью рядами воинов, их там не более тысячи. План Атосы был прост. Сначала она пустит на мужчин тысячу амазонок. Тысяча конных всадниц на тысячу пеших мужчин — успех неминуем. Если даже прорыва не последует, и мужчины выдержат первый натиск, Атоса пошлет в бой вторую тысячу и уничтожит заслон. Она ураганом пронесется по долине и через коридор прорубленный Беатой выведет амазонок на Белькарнас. Таким образом, повстанцы и торнейцы окажутся между двух огней. За Белькарнасом будут царские войска. Со стороны ущелья поведет храмовых Антагора. И еще очень большую надежду возлагала Атоса на пояс и политы. Как только поредел предрассветный туман, Паномарха выехала из крепости. Все ущелье, насколько видно глазу, заполнено конными сотнями. Вдоль сухого русла реки стоят тысячами царские амазонки. Блестят шлемы, лес копий над конными рядами, кони нетерпеливо переступают с ноги на ногу, глухо скрежещет речной гравий под копытами. Дальше в полумраке ущелья видны сотни антагоры, храмовые тоже готовы к битве. Под позолоченная колесница, ее колеса окованы медью, четверка сильных и быстрых коней — Натягивает по стромке, жеребцы встряхивают гривами, раздувают ноздри. Агнесса стоит на облучке колесницы. Она уперлась ногами в планку, откинулась назад. В обеих руках ее звенящие струны-возжи. На полудугах колесницы в бронзовых пазах воткнуты запасные копья стрелы. Бронзовые. Железные кизиловые дротики связаны в пучки и лежат на дне колесницы. Атоса глядела на вершины гор. Она ждала. Вот над гребнем скалы блеснул первый луч восходящего солнца. Потоки света хлынули в долину. Атоса дотронулась рукой до плеча дочери. Да помогут нам боги! Агнес рванула вожжи, кони поднялись на дыбы, вынесли колесницу на дорогу. В лучах восходящего солнца она сияла словно колесница Фаэтона, сына бога Гелиоса. Блестели начищенные бляхи на збруи, пылали рыжие гривы коней, сиял шлем паномархи, искрились Колесница и пояс и Ипполитый. Он горел в лучах утреннего светила, сыпал искры вокруг паномархи, как будто украшен был не драгоценными камнями, а углями жертвенного алтаря богини. Колесница неслась мимо конных рядов, амазонки склоняли перед священным поясом копья, и тысячеустная хайре гремела над ущельем. Не было сейчас здесь сердца, которое бы не верило в победу. Атоса знала, амазонки пойдут за ней без тени страха, даже если перед ними будут стоять воины всего света. Сила кумира была настолько велика, что и сама Атоса поверила в тот миг в священность пояса. Когда колесница достигла передней сотни, Агнеса рванула левой вождей, кони свернули в русло, и покорные твердой руке встали впереди войска. Атоса понимала, сейчас не нужно речей. Воительницы знали все, что им нужно знать. Бой этот последний решительный. Вынув меч из ножен, Атоса подняла его над головой. И в тот же миг ощетинилось войско, поднятыми вверх мечами. Перед смертным боем Надо было сейчас Осе сказать какие-то высокие слова, но слов таких нет, и она произносит тихо. «Поехали, дочка!» Кони рванулись снова, выбрасывая камни из-под копыт. Они дробно стучали по щитку облучка, под нищу колесницы. Агнеса опустила вожжи, повозка словно приподнялась над землей, Кони, как птицы, летели по ущелью, и встречный ветер засвистел в ушах атосы. С криками, визгом, с боевыми кличами за колесницей паномархи неудержимой лавиной неслось войско.